Глава двадцать третья Оставшийся путь до Улуса, маленький отряд Тимуджина проехал верхом, хотя кони валились от усталости. Улус был разбит на темном склоне древнего оползня, прикрытый от непогоды выступом холма. Два десятка юрт сгрудились там, словно пятна лишайника, и повсюду, где можно было укрыться от ветра, были привязаны одичавшие псы и кони. Тимуджину смертельно хотелось поесть чего-нибудь горячего. да заснуть. Но он осматривал шумный улус, спрятавшийся в снегу. Он видел, что Джилме держит всех в боевой готовности, воины шли на стражу, пригнув голову от ветра. Мущин было намного больше, чем женщин и детей, как заметил Темуджин, разглядывая улус со стороны. Хорошо, что они всегда готовы к бою, но долго так продолжаться не может. Мужчины идут на войну за своим предводителем. Но после сражений им хочется вернуться домой, обнять женщину в полумраке юрты и чтобы дети развились у их ног, словно кутята. Для тех людей, кого терзали голод и страх в скитаниях, может и достаточно было войти в племя, скрытое в снегах и медленно набиравшее силу. Однако и теперь они поглядывали друг на друга с опаской, как дикие собаки. Бродягам ещё придётся научиться считать братьями бывших врагов. Им нужно понять, что отец неба видит только людей, а не племена. В своё время и это придёт, сказал себе Темуджин. Идя по улусу, он стряхнул с себя усталость и приободрился, подмечая, как устроились люди. Разглядел караул в высоком на холме. Воины были тепло укутаны, чтобы не бояться ветра. Им сейчас не позавидуешь, в таком снегу они мало что видят. И всё же это говорило о предусмотрительности джелме. Темуджин был доволен. В улусе царила постоянная боеготовность, а не привычная зимняя сонливость, что всегда поражало племена в холодную пору. Как только Темуджин здесь оказался, ему пришлось подавить поднявшееся в нём волнение. Он увидел новые лица мужчин и женщин, которые смотрели на него как на чужака. Наверное, приняли его потрепанный отряд за очередную бродячую семью, которую взяло племя под своё крыло. Темуджин глянул на ворты. Хотел понять, понравилось ли ей маленькое северное племя. Она была бледна от усталости, но по-прежнему ехала рядом с ним, и ничто не ускользало от ее острого взора. Они проследовали мимо юрты, в которой несколько месяцев назад Арслан соорудил кирпичный горн, и тому Джон увидел оцвет пламени на снегу. Мужчины и женщины заходили погреться в юрту. Он услышал смех, доносящийся оттуда, И повернулся к кузнецу посмотреть, заметил ли тот своё творение. Норслан выискивал взглядом своего сына. Джелме выехал на встречу, как только услышал крик Хачиуна. Из другой юрты выскочил Хасар, сияя от радости при виде маленького отряда, что покинул их полгода назад. Когда новоприбывшие спешились к их коням, не дожидаясь указаний, сразу подбежали улыбающиеся мальчишки. Темуджин дал одному лёгкий подзатыльник, заставив его присесть. Он был доволен тем, как Джелмей управлял племенем в его отсутствие. Никто не разжирел и не размяк. Арслан откровенно гордился сыном. На тот лишь кивнул отцу и к удивлению Темуджина, опустился на колени и взял его за руку. "Нет, Джелмей, встань", почти с раздражением сказал Темуджин. "Я хочу уйти с холода". Сын кузнеца остался на месте, только поднял голову. Пусть остальные видят, господин мой и хан. Они ещё не знают тебя. Темуджин понял, чего добивается Джелме, и ещё сильнее стал уважать его. Многие бродячие семьи воспринимали Джелме как хана все эти долгие месяцы, пока Темуджина не было. Важно было показать, что вернулся настоящий вождь племени. Он не стал спорить. Джелме положил руку хана себе на теми, и только после этого Темуджин поднял его и обнял. Нет ли среди новоприбывших шамана, спросил Темуджин. Джилмей скривился от этого вопроса. Есть один, только он забрал себе запаса рака и требует выпивку при каждом удобном случае. Тогда подержи его трезвым несколько деньков, велел Темуджин. Как только он совершит мой брак перед отцом небом и матерью землёй, я позволю ему не просыхать целый месяц. Он углянулся по сторонам. И увидел, сколько людей стоит посреди снегопада и ветра, привлечённых действом. Он смотрел в глаза тем, кого знал, и они склоняли головы. Взгляд Желмеу упал на Борты и Елюн, и он поклонился девушкам в пояс. Мы рады приветствовать вас, дочери Алхунутов. Борты не знала, как вести себя с этим уверенным в себе чужаком. Она коротко кивнула и вспыхнула, отведя взгляд. Никогда в жизни её не принимали с таким почётом. Слезы выступили у нее на глазах. Покончив с церемониями, Джилме наконец смог взять отца за руки и обнять его. «Я пустил татарам кровь», — сказал он отцу, стараясь не слишком-то выдавать свою гордость. Отец засмеялся и похлопал сына по спине. «Может, в свое время тот еще привыкнет к простым отношениям среди воинов, отношениям, поощряемых Тимуджином». «Я дома», — буркнул хан себе под нос, — Так, чтобы другие не услышали его. Это был почти разбойничий лагерь, разбитый на мёрзлой земле, где всем едва хватало еды и крова. Но это был его дом, а теперь и Борта была здесь. "Проводи меня к матери Джелме", сказал Тамуджин, дрожа от холода. Ей наверняка не терпится узнать новости про алхунутов. Он уловил беспокойство невесты и попытался успокоить её. "Она будет рада тебе, Борта, как родной дочери". Джелнах хотел уже проводить их, но тут тому Джин заметил, что разбойник, которого он взял под покровительство, переминается с ноги на ногу в хвосте отряда. В голове теснились тысячи мыслей о неотложных делах, но он не мог оставить человека одиноким среди чужих людей. Хоть он это барак, славный воин. Ему нужно научиться стрелять из лука, и он никогда не держал в руках меча. Но он силён и отважен. Посмотри, что из него можно сделать. Темуджин нахмурился при этих словах, вспомнив ещё об одном своём долге. Проследи, чтобы у Арслана было всё для выковки новых мечей. Пошли людей на копать руды. Кычун кивнул. Мы нашли жилу в этом холме, уже набрали больших камней. Джелмей никому не позволял прикоснуться к ним до возвращения отца. Темуджин заметил, что Арслан с сыном внимательно прислушиваются к разговору, и это правильно, заметил он. Арслан сделает два меча. каких мы еще не видывали. Правда?» У кузнеца все еще голова шла кругом от радости. Он увидел сына живым и сильным предводителем воинов. Он кивнул. «Я сделаю их». «А теперь во имя отца неба спрячемся от ветра», предложил Тимуджин. «Я-то думал, уже весна». «Весна и есть, только северная», пожав плечами, ответил Хасар. «Погода мягкая, мне хорошо». Тимуджин обвел взглядом Хасара, Хачиуна. Джелме Арслана. Они были славными воинами, и сердце его парило в небесах при мысли о том, что они совершат вместе. Он был дома. Ойлун жила в отдельной юрте, ей прислуживала девочка из бродячей семьи. Мать втирала в кожу баранье сало, когда услышала снаружи какой-то шум. Служанка вышла узнать, что там такое, и вернулась вся раскрасневшаяся и задыхающаяся. Твой сын вернулся, госпожа. крикнула она. Горшочек с натопленным салом выпал из рук. Ойлон вытерла пальцы о старую тряпку и щёлкнула ими, чтобы поторопить девочку, влезла в халат. Её прозили силы, охвативших её чувств. Сердце подскочило от радостной вести: Тэмуджен снова остался жив. И хотя она не могла забыть, что он сделал в самые тяжкие времена, он всё равно оставался её сыном. Материнская любовь странное, непостижимое чувство. К тому моменту, когда голос Темуджина послышался за стенами юрты, Ойлун уже взяла себя в руки, посадила на колени малышку Темулун и стала расчёсывать ей волосы, чтобы успокоить дрожь в руках. Девочка, похоже, удивилась странному настроению матери и смотрела по сторонам широко открытыми глазами. Темуджин зашёл, впустив ледяной ветер и снег. Ойлун вздрогнула, а Тэмулун завопила от радости, увидев старшего брата, который так давно покинул их. Ой-Лун смотрела, как Тэму-Джин обнимает сестру, как хвалит ее красивые волосы. Девочка что-то рассказывала, а Ой-Лун впитывала в себя черты молодого человека, который вызывал такую бурю чувств в ее душе. Понимал он это или нет, но именно такого сына хотел Есугей. В самые черные часы она думала — что отец одобрил бы убийство Бектера в голодные дни. Ее сыновья унаследовали отцовскую безжалостность. Или эта тяжелая жизнь сделала их такими? «Рада снова увидеть тебя, сын», — произнесла Ой-Лун положенные по обычаю слова. Тимуджин лишь улыбнулся и отступил в сторону, чтобы представить матери высокую молодую женщину и еще одну девушку. Глаза Ой-Лун расширились. Она узнала тонкие черты, присущие ее народу. Ее охватил приступ тоски по дому. Удивительно, спустя столько лет. Она встала, взяла двух младших женщин за руки и подвела к теплу. Томулун подошла, протиснулась между ними, спрашивая, кто они такие. — Подбрось-ка дров в огонь, — велела Ойлун служанке. — Вы совсем закоченели. Кто из вас бор-то? — Я, матушка, — ровно ответила та. Борте из Алхунутов. Я поняла это по твоему лицу и вышивке на халате, сказала Ойлун и повернулась к другой девушке. А ты, дочка, как твоё имя? Елум была сломлена горем, но взяла себя в руки и ответила. Ойлун поняла, что девушка чувствует, и порывисто обняла её. Она усадила обеих и велела налить им по пиале горячего чая, чтобы они согрелись. Тымулун заставили замолчать. выдох ей мешочек сладкого сушёного творога, и она оселась в углу, запустив в него руку. Тимоджин смотрел на беседующих алхунуток. Он с радостью увидел, как заулыбалась Борта в ответ на воспоминание о Элун. Его мать понимала, как страшно среди чужаков, она и сама такое пережила в своё время. Пока девушки грелись, она забрасывала их бесконечными вопросами, и в её речи появился забытый алхунуцкий говор. Странно было слышать такое из уст собственной матери, и Тэмуджин снова подумала о жизни, которую она вела прежде, чем узнала Есугея и родила ему детей. Сансар по-прежнему хан. А как поживает мой племянник Коки и его отец Энк? Борте легко отвечала Ойлун, без смущения принимая её материнское отношение. Тэмуджин смотрел на них с гордостью, словно в этом была его заслуга. Мать, казалось, позабыла о нём, поэтому он сел и кивнул служанке, чтобы та подала ему пиалу чая. Взял её с благодарностью и закрыл глаза от удовольствия, когда по телу стало расходиться долгожданное тепло. Елюн тоже приняла участие в разговоре, и Темуджин позволил себе наконец расслабиться и закрыть глаза. Этот буран не может затянуться надолго, услышал он слова матери. Уже начала оттепель. Проходы в горах открываются. Не помню, чтобы я когда-нибудь так замерзала, ответила Борта, растирая руки. Женщины вроде понравились друг другу, и Темуджин окончательно успокоился. Я привёз Елюн, чтобы она стала женой Хасару или Хачиуну. Её сестра умерла по дороге, сказал он, чуть приоткрыв глаза. Женщины посмотрели на него и снова занялись разговором, словно он ничего и не говорил. Темуджин тихо хмыкнул. «Ни один мужчина не будет ханом для своей матери». От тепла его разморило, и под тихую беседу он погрузился в сон. В соседней юрте Хачиун и Хасар жевали горячую баранину, которая варилась в похлебке добрую часть дня. В холода похлебку постоянно держали на огне, чтобы всегда можно было проглотить миску горячего варева перед тем, как выйти на холод. Пока Тимуджина не было, братьям редко выпадала возможность отдохнуть. Они послушно выполняли приказы Джелне, понимая, что так хотел бы Темуджин. Наедине друг с другом однако они сбрасывали маски и вели долгие ночные разговоры. Мне понравилась Елюн, заявил Хасар. Хичун тут же схватил наживку, как брат и рассчитывал. Твоя невеста умерла, Хасар. Елюн была обещана мне, и ты это знаешь. Ничего подобного не знаю, братец. Разве ты не заметил, что старший первым получает чай и похлёбку? Так же и с женами. Хачиун насмешливо фыркнул. Впервые он увидел Елюн, когда выехал из Улуса после сигнала караульного. Но тогда он едва заметил ее, завернутую в несколько слоев одежды от холода, но считал, что это дает ему некое право, нашедшего первым. И это, по его мнению, было сильнее требования Хасара, который просто вошел в юрту и увидел ее. «Тэмуджин решит», — сказал Хачиун. Хасар просиял и кивнул. Я рад, что мы не поссорились. В конце концов, я же старший. Я сказал, что он решит, а не выберет тебя, недовольно ответил Хычун. Она показалась мне хорошенькой, длинные ноги. И как ты разглядел её ноги? Она же во всяк своих ходьжках была как yak. Касар смотрел куда-то вдаль. Она высокая, Хычун. Разве ты не заметил? У неё должны быть длинные ноги. Ты же не думаешь, что они не достигают земли? сильные ноги, чтобы стискивать ими мужчину, если ты понимаешь, что я имею в виду. Темуджин может отдать её в жёны Джелме, вернул Хачиун, чтобы извить брата, хотя сам-то в это не верил. Хасар помотал головой. Сначала кровная родня, заметил он. И Темуджин это понимает лучше всех. Если ты хоть на минутку прислушаешься к тому, что он говорит, ты поймёшь, что говорит он о кровных узах. связывающих всех мужчин и женщин в Улусе, какого бы роду племени они ни были, — проговорил Хачиун. Во имя духов, Хасар, ты больше думаешь о своем брюхе и чреслах, чем о том, что он пытается создать. Братья злобно уставились друг на друга. — Если ты считаешь, что я не иду за ним, как бродячая собака, то ты прав, — буркнул Хасар. — Кроме тебя и Джелме у него есть свое собственное, любимое стадо. — Дурак же ты, — медленно и расчетливо проговорил Хачиун. Хасар вспыхнул. Он знал, что ему не хватает проницательности и ума Темуджина, и, может, даже Хачиуна, но скорее мир застынет, чем он признается в этом. "Может, тебе пойти и лечь в снегу материнской юрты?" предложил Хасар. "Вот кнесь в него носом. Они убивали врагов вместе с Темуджином и Джелме, но когда побогаревев сцепились, началась самая обычная драка двух разъярённых мальчишек. И мне нужны были ножи." Хасар зажал голову Хачиуна под мышкой и начал трясти его. "Говори, что ты его собака", пыхтя от натуги требовал Хасар. "Быстрее давай, мне на стражу заступать. Я первым увидел Елюн, и она моя", придушенным голосом отвечал Хачиун. Хасар сдавил его покрепче и потребовал: "Говори, пусть она ляжет с твоим красивым старшим братом". Хачиун отчаянно отбивался. Они рухнули на постель, и он вырвался из схватки Хасара. Оба лежали тяжело дыша и настороженно наблюдая друг за другом. — Да, пусть я и пес его, — сказал Хачиун. — Джилмев, он тоже доволен. Он глубоко вздохнул, ожидая, что брат снова набросится на него. — И ты тоже. Хасар пожал плечами. — Мне нравится убивать татар, но если они будут продолжать вместе с воинами посылать в старух в набег, то не знаю, что буду делать. Да Жарслан сумел найти себе молоденькую и хорошенькую женщину до того, как уехал. Она до сих пор тебе отказывает? спросил Хачиун. Касарнах хмурился. Она говорит, что Арслан меня убьёт, если я её трону. И сдаётся мне, что так и будет. Вот ему я переходить дорогу не хочу. Арслан стоял в юрте, которую построил вокруг своего горна, и жадно впитывал тепло. Его драгоценные инструменты были смазаны жиром, и обернуты в тряпки, чтобы не заржавели, и ему не за что было жаловаться на Джилме. — Ты хорошо потрудился, сын. — Я видел, как другие на тебя смотрят. Наверное, сам отец неба направил нас к волкам. — Это в прошлом, — ответил Джилме. — Здесь отец. Я нашел место и цель. Теперь, когда зима близится к концу, я гляжу в будущее. Я никогда так хорошо не жил. Все свои годы. Улыбнулся Арслан. Джилме стал увереннее в себе за месяцы, проведённые без отца, и кузнец уже не знал, как вести себя с молодым воином, который так спокойно смотрел на него. Может, ему действительно нужно было побыть одному, чтобы стать мужчиной? Это была невесёлая мысль, но Арслан не желал печали. Ты не мог бы найти пару бурдычко фарака, чтобы мы в удовольствие поговорили, сказал он. Хочу послушать о ваших набегах. Джелме пошёл в свою юрту и вернулся с большим бурдыком крепкого напитка. "Я приказал, чтобы принесли горячей похлёбки", сказал он. "Она жидковата, но у нас не так много запасов вяленого и солёного мяса". Оба стояли у горна, наслаждаясь теплом. Арслан развязал халат, чтобы пустить тепло ближе к телу. "Вижу, твои мечи исчезли", заметил Джелме. Арслан раздражённо хмыкнул. "Они стали выкупом за женщин, которых привёз ему Джин". Жалко, конечно, ответил Джома. Но ты сделаешь другие не хуже, а то и лучше. Каждый стоил месяца упорных трудов, нахмурился Ирслан. Если не считать времени на добычу руды и отливку чушек железа. Насколько же ещё мечей меня хватит, как думаешь? Сколько раз я смогу сварить нужную сталь и отковать её в совершенстве? Он сплюнул на горн, и слюна тихо зашипела. Горн ещё не раскалился до нужной температуры. Я думал, мой меч достанется тебе в наследство. Может, так оно и будет, если мы достаточно окрепнем, чтобы забрать их у алхунутов, отозвался Джелме. Хотяцыт вернулся от огня и посмотрел на него. Вот что у тебя на уме? Думаешь, эта жалкая шайка у дальцов весной сумеет вычистить землю? Джелме твёрдо встретил его взгляд, но ничего не ответил. «Я растил тебя, чтобы у тебя было поболее здравого смысла, чем сейчас», — возмутился Арслан. «Думай, как воин, предводитель воинов, Джалме. У нас сейчас десятка три бойцов наберется. И сколько из них обучены воинскому делу с детства, как ты и Тимуджин?» «Никто, но...» — начал было Джалме. Отец взмахнул рукой, перебивая его. «Гнев разгорался в нем». Даже самые жалкие племена могут выставить от 60 до 80 хороших бойцов джелме, воинов, которые могут попасть на скаку в крыло птицы, умеющих обращаться с мечом, знающих, как строиться для нападения и отступать в правильном порядке. Не думаю, что этот улус выдержит атаку пятой части алхунудских воинов. Не обманывайся. Этому замёршему крохотному улусу понадобится большое благословение отца неба, чтобы пережить один сезон после оттепели. Татары набросятся на нас своим, чтобы отомстить за ваши мелкие зимние укусы. Желма стеснул челюсти и гневно посмотрел на отца. Мы добыли лошадей, еду, даже мечи. И отец снова заставил его замолчать. Эти клинки я могу сгибать руками. Я знаю слабость татарского оружия, мальчик. Прекрати, взорвался Желме. Ты ничего не знаешь о наших делах. Ты даже не дал мне возможности рассказать, а сразу начал меня предостерегать да предрекать злую судьбу. Да, весной нас могут уничтожить. Я сделал все, что мог, чтобы построить и обучить бойцов, пока тебя не было. Сколько людей ты брал к себе в кузню? Сколько им передал свое мастерство? Я не знаю ни одного. Арслан открыл был урод, но Джилме разъярился, и остановить его было невозможно. Ты хочешь, чтобы я сдался и залег в снегу? Это мой путь. Я сам его выбрал. Я нашёл себе вождя и дал клятву. Моё слово железо, отец. Как ты и наставлял меня. Или ты полагаешь, что оно крепко только пока перевес на нашей стороне? Нет. Ты слишком хорошо воспитывал меня, так что не жди, что я оставлю этих людей. У меня есть своё место, как я уже сказал, чем бы это ни кончилось. Он замолк, глубоко вздохнул, чтобы утихомирить бурю чувств. Я заставил татар бояться нас, как и обещал. Я надеялся, что ты будешь мной гордиться, а вместо этого ты как слабый на желудок старик, повсюду множишь страхи. Арслан не хотел бить его. Джелна стоял слишком близко к нему, и когда он махнул рукой, кузнец ударил инстинктивно, и железный кулак врезался в челюсть сына. Джелма упал, задев край горна плечом. Арслан в ужасе смотрел, как сын мгновенно, придя в себя, встаёт с ледяным спокойствием на лице. Он потирал челюсть, лицо его побледнело. Не делай так больше, тихо сказал Джулме, жёстким взглядом удерживая отца. Это была ошибка, сын, ответил Арслан. Это всё тревога и усталость, ничего больше. Взгляд у него был такой, словно он сам испытывал боль. Джалме кивнул. В учебных боях он получал от отца и покрепче, но в нем еще струился гнев, и справиться с ним было нелегко. — Научи людей ковать мечи, — потребовал он. — Нам понадобится все оружие, что ты сумеешь выковать. И, как ты сам говоришь, ты не вечен, как и все мы. Он снова потер челюсть и поморщился, щелкнув зубами. — Я понял кое-что важное, — сказал Джалме, изо всех сил желая, чтобы отец его услышал. Племена грызутся между собой и теряют силы. А мы показываем пример, что человек всегда может снова начать с первого шага и не имеет значения, кем он был прежде, найманом или волком. Арслан увидел странный свет в глазах сына, и это его испугало. «Он дает им еду, и на некоторое время они забывают старые раздоры и ненависть. Вот что я вижу!» — рявкнул он на сына. «Племена грызутся тысячи лет!» «Думаешь, один человек заставит их забыть всю свою историю, всю ненависть?» «А есть выбор?» — спросил Тимуджин, входя в юрту. Оба резко обернулись к нему, и он, увидев темный синяк на скуле Джалме, сразу все понял. Подошел к Горну, вид у него был усталый. «Не могу спать, когда три женщины и моя сестра болтают над ухом. Вот я к вам и пришел». Ни отец, ни сын не ответили. И тому Джин продолжал говорить, прикрыв глаза и нежность в тепле. "Мне они нужны слепые последователи Арслан", произнёс он. "Ты вправе сомневаться в достижимости нашей цели. Ты видишь обарванцев, у которых едва хватает еды, чтобы дожить до оттепели. Возможно, мы могли бы найти где-нибудь укромную долину и разводить там скот и растить детей, а племена тем временем будут кочевать и резать друг друга". Не говори мне, что тебе нет дела, сколько чужаков погибнет в этих сражениях, жёстко сказал Орслан. Темуджин пригвоздёл кузнец взглядом жёлтых глаз, словно заполнив собой всё пространство юрты. Во время наших бесконечных усобиц мы заливаем землю кровью, наконец произнёс он. Так было всегда, но это не значит, что так должно быть всегда. Я показал, что и зайратов, кераитов, найманов, волков Может вырасти одно племя. Мы один народ, Орслан. Когда мы достаточно окрепнем, я заставлю их прийти ко мне или уничтожу поодиночке. Мы монголы, Орслан. Мы серебряный народ. У нас будет один хан. Ты либо напился, либо бредишь, ответил Орслан, не обращая внимания на протестующий жест сына. С чего ты взял, что они тебя примут? Я земля Зивлту Муджин. А земля не видит разницы между родами нашего племени. Он перевёл взгляд с одного на другого. Я не просил твоей верности. Ты сам принёс мне клятву, и она связывает тебя до самой смерти. Может случиться и так, что все мы погибнем, совершая наше дело. Но сдаётся мне не ты, тот человек, что меня остановит. Он усмехнулся своей мыслью. Потёр глаза от усталости, которая ещё сильнее овладела им в тепле. Когда-то я вскарабкался на скалу, чтобы добыть орлёнка, продолжал Тэмуджин. Я мог бы и не лезть туда, но цена стоила риска. А в гнезде сидело двое орлят, и я оказался счастливее, чем даже думал. Он засмеялся, но в смехе звучала горечь, которой он не мог объяснить. Похлопал отца и сына по плечу. Так что Кончайте брониться и взбирайтесь на скалу вместе со мной. Темуджин помолчал, пытаясь понять, приняли ли они его слова, и вышел навстречу снегу и холоду, чтобы найти место, где можно было поспать.